Эльфийка, шедшая чуть впереди, облаченная в оранжево-желтую броню, держала посох, над навершием которого висел маленький огненный шар, беспрерывно вращающийся и разбрасывающий искры. Он давал достаточно света, чтобы полностью разогнать тьму в обширном обеденном зале. Две другие были одеты в доспехи с синим отливом, покрытые затейливым узором Имитирующий морозные разводы на стекле Гном учтиво поклонился Мазнув бородой по доскам пола Рады приветствовать Провозгласил он Раргарш Калагрыса к вашим услугам А это, извольте видеть, рваная морда Хоть он настаивает на другом имени Нам нет до вас никакого дела Прервала его оранжево-желтая эльфийка Мы пришли только за ним И она указала на Рихарда По -прежнему лежавшего без сознания, среди звериных шкур,